Глава 50. Разве не учили принимать гостей? Может показалось, я столько ждала нападения, что теперь выдумываю на пустом месте. Открывать не спешила, застыла возле двери как вкопанная, может и п р а в д а п о м е р е щ и л а с ь Открой, услышала свой голос снова. На этот раз сорвалась с места и подбежала к окну, чтобы рассмотреть сбоку, кто же стоит на улице, но не увидела за окном даже силуэта. На пороге под светом ночных фонарей играла лишь призрачная дымка. Завтра обещали густой туман и морось, и погода уже начинала портиться. Стук повторился, и я отскочила от окна, в задумчивости отошла на несколько шагов, размышляя, что это не может быть сном. Точно помнила, что только собиралась подняться наверх, но еще не сделала этого, а значит не легла в к р о в а т ь и не уснула. Открой, опять мой голос, Мира, помоги! э т о настоящая м и р и н а вернулась в моем теле, ахнула про себя и, призывав т ь м у ловко создала вокруг себя защитный круг. Замявшись, все-таки надавила на ручку двери и отворила ее. В следующую секунду уже заторможенно отступила на полшага назад, липкий озноб прошип от макушки до копчика, ноги стали ватными, пришлось охватиться за дверной косяк, чтобы удержаться на месте. Передо мной стояла настоящая я. вернее моё тело, моё девятнадцатилетнее тело, ну как я? Мое тело было одето по местной моде в лаконичное темно-синее свободное платье с пышной юбкой, а рыжие волосы почему-то выглядели на несколько тонов светлее. Дай пройти, что встала. Девушка грациозно расправила длинные пряди и толкнув плечом зашла внутрь. д з ы н ь издав странный звук незнакомка щелкнула пальцами возле моего носа. И ухмыльнувшись завертелась по гостиной в медленном танце, с улыбкой ловя свое отражение в стеклянных дверцах шкафов. Казалось, что это только сон. Мне мерещится. Я завороженно наблюдала, не понимая, что на самом деле происходит. Привычная реальность, словно раскололась на кусочки. Мое тело живое, оно танцует у меня перед глазами. Значит, я смогу его вернуть. Я хотела вернуть свое собственное тело обратно, кем бы эта девушка ни была. Но не знала, как собрать новый план из чеклиста, что делать, если на тебя напал демон, насылающий панику. Мне не хватало переменных и не хватало силы. Незнакомка остановилась полоборота и, будто заигрывая, изящно расправила складки роскошного кружевного воротника, неторопливо провела пальцами по ключицам и, остановившись на родинке, улыбнулась. Пришлось п р и с т р у н и т ь твою пошлую рыжину. она обернулась к настенному зеркалу и любуясь к о к е т н и ч а е й со своим отражением жестко продолжила выбелить ее, чтобы настырный цвет не резал глаза. р а с х о х о т а в ш и с ь незнакомка бросила мне словно служанке что стоишь принеси чай потолкуем разве не учили принимать гостей? я на автомате сделала шаг в сторону кухни но затем остановилась казалось меня гвоздями прибили к полу да ведь это не Мирина точно Настоящая Мерина никогда бы не стала разговаривать таким тоном возле меня. Наслаждалась молодостью и новой красотой танцевала Кибела, первоклассный темный маг-практик, как любил повторять Грэм, а я со своими хоть тысячу раз оттренированными навыками, как успокоить мстительного демона, была сейчас для нее только расходным материалом мышкой, которую опытная кошка вот-вот сожрет, не раздумывая. Я вытащила из кармана жезл из о б с и д и а н а похожий на волшебную палочку. Адер подарил его, чтобы я всегда могла носить с собой оружие для атаки. Направила на свое настоящее тело, но смогла только вяло взмахнуть, не выпустив ни капли тьмы. Кибела, л а я была почти уверена, что это она, расхохоталась торжествующе, й запрокинув голову. Ты не сможешь причинить вреда самой себе, подкралась она мягко с кошачьей грацией. Но ты тоже не сможешь причинить мне вреда, нам не защита. Кибела пританцовывая повела плечами, словно эта деталь ее ни с к о л е ч к о не смущала. Подумаешь, улыбнулась она. Возьми стакан из обсидиана, принеси чая, поговорим. Идем наверх в спальню, в гостиной до сих пор духота. Сколько раз я просила Адера провести трубы с холодным воздухом и сюда, да все впустоту. Отвернувшись, словно и не ждала от меня никакой опасности. Она уверенно зашагала наверх, не спрашивая разрешения, будто по-прежнему была в доме единственной хозяйкой, а я только слугой, выполняющий мелкие поручения. Сама принеси, если надо, ругнулась вслед, когда Кибела пропала из вида. Затем подхватила со стола книгу, которую читала вечером, и выбежав на свежий воздух, распахнула ее на ритуале призыва демона. Одна я с к и б е л о й не справлюсь, но если отыскать слугу, он подскажет, как можно вернуть себе тело обратно. Желательно сильного слугу с мощной магией. Тараторила пролистывая страницы и оглядываясь то на дверь, то вокруг себя. Демон всегда д е л и т с я с хозяином силой. Я не знала этого с Марбасом. Демон может возвращать энергию, если запасы магии на исходе. Для призыва следовало снять защиту. Я у б р а л а круг и уже в следующую секунду читала заклинание призыва, произнесла указанные в книге слова и рассфокусировала взгляд. Нужно было заметить тень демона, его звук или движение, любой признак жизни. Как я читала, демоны ходят по этому миру постоянно, просто маги не видят их, так как сыны тьмы находятся в тени и не показывают себя открыто. Правда, некоторые демоны все же любят сами подобраться к свободному темному колдуну поближе, если тот им понравился. Подошла к пруду, внимательно всматриваясь в н о ч н у ю темноту. За спиной раздался шорох, и я быстро обернулась. А ты чего прилетел? – зашипел а я, увидев знакомого з д о р о в я к а в о р о н а Уходи п о с к о р е й здесь опасно. Вдруг демон захочет тобой перекусить. Я вертелась, стараясь, как училиддер, не упустить из в и д а все точки, откуда может появиться враг. Держала жезл из о б с и д и а н а на готове. Свет в нашей садром с п а л ь н е загорелся, и я в замешательстве о с т о л б е н е л а на несколько секунд, к а было что серьезно ждет, что я поднимусь к ней поговорить, прихватив чай. Какое однако самомнение! Или это ловушка? Она отвлекает меня от чего-то важного, чтобы я верила, будто Кибела сидит в спальне наверху, а на самом деле она уже где-то совсем рядом. Прислушалась к шороху, казалось, не п о д а л е к у кто-то ловко пронесся возле меня. Демон! уверенно выкрикнула я. Покажись! Я темная и я часть той житьмы, что и ты. Мы с тобой одна сила, мы с тобой одна кровь. на пригло зрение, чтобы разглядеть силуэт, но вместо него увидела в ночной т ь м е только яростные красные глаза. Они смотрели насквозь, словно выжигали смертельные дыры. Я вспомнила демона, которого Адель давно показывала мне в своем лесном домике. Большого демона дракона с такими же красными глазами и мощными когтями. Он не умел летать, но зато быстро перемещался и мог наслать огонь, который никто не смог бы остановить. Вот круто! Охнула, сглотнув слюну, оглядевшись по сторонам, опасаясь атаки Кибелы, я продолжила ритуал. Назови свое имя, демон, если ты не связан ни с кем другим. Я буду верна тебе до самой смерти. Замолчала и погрузилась в тишину, прислушалась, метнула взгляд на дверь дома, пробуравила взором п р о с т р а н с т в о Никакой метки. Ничего. Тишина. Что ж, видать стоило выбрать слугу попроще. в здохнула с тоской и вновь уткнулась в книгу. Так а если с первого раза не получилось, то просто повторять до успешного результата или как? Здесь есть примечание на случай, когда демон тебя продинамил. п е р е л и с т н у л а страницу и взвизгнула. Книга изнутри покрылась резными трещинами, через которые выступало жгучее пламя. Баал! Успела прочитать я вырезанные огнем буквы и в следующую секунду уже отшвырнула учебник в пруд. Если пламя перекинется на меня с г о р ю д о тла, мысленно зааплодировала, щеки от восторга налились румянцем. Теперь у меня будет магия, сравни драконьей силе. Как тебе такое, а д е р г а р л ь Бал! п р о и з н е с л а я и запнулась. Эти к о г т и с т ы е лапы демона зажали мне шею до м е р з к о й хрипоты.